Давай 19-е. Курс на землю. Хороший день, который запомнится мне как редкий мекотдыха от игры и всех связанных с ней обязанностей и забот. Мне давно не хватало возможности перезагрузиться и хотя бы на несколько часов отвлечься от мелиефатов, галактической войны, космических пиратов и прочих тревог. Поэтому сперва в моей программе был уютный ресторан с экзотическим меню, компания двух мило беседующих красавец и клянчащей своей доли теневой пантеры под столом. Потом прогулка по огромной и насыщенной интересными местами и достопримечательностями космической станции. А затем Аня повела нас на световое шоу в исполнении труппы Сианов, огромных разумных пузырей, способных, как выяснилось, глотать и перемещать внутри тела разноцветные светящиеся шары. проходить сквозь ядовитый дым, меняя при этом окраску, и даже без вреда для здоровья проглатывать горящие факелы. В конце Милонка хотела ещё потащить меня с Валери на гладиаторские бои, что-то типа Кубка вызова, где непробиваемые и стремительные кристаллиды вызывали на бой всех желающих сразиться с ними, обещая сильно не калечить. Но я и так уже пресытился впечатлениями и отказался. Яркий, насыщенный день. Единственное, что раздражало, повышенное внимание ко мне и моим спутницам со стороны обитателей станции. На нас показывали лапами, на нашем фоне делали селфи. Да и вообще иногда весьма бестактно лезли в мои разговоры с Айни и Валери. Да и следующие повсюду за нами угрюмые напряженные мейлонцы в белых доспехах первого Прайда тоже не давали расслабиться и чувствовать себя свободно. К концу этого дня я устал от такого внимания и твердо для себя решил, что Касти Уч-3, хоть и интересное место, Но вовсе не настоящий для меня дом. И при первой же возможности нужно убираться со станции. Попрощавшись с Валери и Аней и каждый перепрошев электронный ключ для возможности свободно посещать моё жилище, я направился в вирткапсулу. Вход в игру. Известность повышена до 105. Известность повышена до 106. Получен 104 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 9 очков. Забавно получить новый уровень сразу по входу в игру. Видимо, прогресс произошел из-за резкого роста показателя известность. Но вообще сообщений оказалось не так много, как я и ожидал. И преимущественно описывали они все тот же бурный рост показателя известность моего персонажа. Видео с живым реликтом и сопровождавшим его свободным капитаном Лэнг Комаром смотрело все больше жителей галактики. Это понятно. Но вот два сообщения выбивались из общего потока. Внимание! Лидер фракции «Хуман-25» Герт Валентина Коваль предлагает объединение с фракцией «Реликт» на следующих условиях. Фракция «Хуман-25» в полном составе вливается в состав фракции «Реликт». Вы согласны на это предложение? Да? Нет? Внимание! Временно замещающая лидер убежища «Сям-Тро-7» программа контроля предлагает объединение с фракцией «Реликт» на следующих условиях. Убежище «Сям-Тро-7» В полном составе вливается в состав фракции Реликт. Вы согласны на это предложение? Да? Нет. Если по поводу первого сообщения у меня вопросов не было, пострадавшая от нашествия NPC орков российская научная фракция наконец-то созрела до включения своих игроков в состав Реликта или скорее согласовала этот вопрос с внешними кураторами? То вот второе сообщение меня удивило, и я даже не знал, как и реагировать на него. По первому запросу я быстро согласился. Мало ли, вдруг игроки фракции H25 вообще сейчас не имеют возможности входить в игру и уже начали терять очки характеристик. Поэтому да. Внимание! Лимит количества игроков фракции Relict вырос с 33 756 до 33 843 человек. Итого имеем плюс 87 игроков. Значит у фракции Human 25 была всего одна нода первого уровня. Не густо, прямо скажем. Но хотя бы Climb все-таки имелся. И игрокам не грозила смерть в реале. А вот со вторым сообщением я завис. Что это вообще за убежище Сям-Тро-7? Это вообще где в галактике? И кто там проживает по расе? И опять же, временно замещающая лидера программа. Подозрительно как-то. А что если так сделано специально, чтобы запутать и скрыть истинного лидера этого убежища? Согласившись включить этот непонятный коллектив в свою фракцию, я получу кучу игроков неизвестных уровней и рангов. Причем некоторые из них, вполне возможно, даже более статусные, чем я сам. Произойдет смена лидера, перехват управления моей фракцией, быстрая кража и распродажа имеющихся у фракций реликт-активов, банковских счетов, запасов стройматериалов, звездолетов и всего прочего, представляющего ценность. А я останусь не у дел с выпотрывшенными карманами. Нет, так не пойдет. Я оставил вопрос пока что без ответа. Следующая проблема – накопившиеся свободные очки навыков. С ними пора было уже что-то делать, поскольку первый из них я получил более суток назад, и они могли сгореть в случае смерти персонажа. Я не стал изменять ранее выбранному плану прокачки в сторону возможности использования тахионного искажателя и подтянул отстающие навыки. Сразу 6 очков в среднюю броню. Поднимаем до сотого уровня. Навык средняя броня повышен до сотого уровня. Внимание, возможно получение первой специализации к навыку средняя броня. Прекрасно. Итак, какие варианты перков предлагает игровая система? Снижение веса носимой брони на треть. Полезно, конечно, хотя данный перк более актуален для тяжёлых видов доспехов. Повышение на 50% прочности брони, в том смысле, что труднее будет её сломать. Не будь возможности ремонта, это был бы самый полезный перк. Вот только прямая возможность чинить древний доспех у ремонтных ботов кирсанов вообще ерунда какая-то, а не полезная специализация. Повышение показателя брони на четверть. Весьма и весьма ценно, и я бы взял именно такой перк. Вот только следующий вариант выбора устраивал меня гораздо больше. Увеличение емкости энергетического щита на 10%, и настолько же ускорение его регенерации. Как раз то, что мне нужно. Энергетический щит доспехослышащего у меня был основным слоем защиты. 14420 единиц поглощаемого силовым полем урона делали жизнь комара гораздо более спокойной и комфортной. Так как количество хитпоинтов у самого персонажа было всего 2325 единиц. Для выживания увеличение ёмкости силового поля на 10% фактически было эквивалентным увеличению очков жизни сразу на 60%. Беру. Ёмкость силового поля древнего доспеха моментально выросла до 15862 единиц. Да я становлюсь крутым. Почти полтора десятка попаданий пехотного бластера смогу пережить. Оставшиеся 3 свободных очка я вложил в ощущение опасности, подтянув этот полезный навык до 97-го уровня. Всё, с неотложными делами закончено. Можно входить в игру. Проявился я в капитанской каюте фрегата Поладин Тамара, там же, где и выходил в реальный мир. Сканирование. Нужно же понять, что вообще вокруг творится. Так, ремонтные работы уже завершены. Техники трилы убирают за собой инструменты и аппаратуру. Я развернул мини-карту и тщательно проверил свой корабль на предмет возможного установленного посторонними шпионского оборудования и прочих неожиданностей. Нет, всё чисто. Но вот где моя команда? На корабле я видел только маркеры двух инженеров и суперкарго. На мостике лишь навигатор. Да ещё у трапа несли вахту, несущая смерть вместе с кислом. Я пошёл разбираться. Оказалось, командир абордажной команды Гердт Тупан объявил внеплановую тренировку, уведя всех остальных в свободный соседний ангар. Что ж, хорошее дело. Одобре. Я направился смотреть, а возможно и поучаствовать. Появившихся в игре вслед за мной Гердт Айни и Валери тоже направил на занятия. Ух ты, даже реликт тренируется в числе других. И первая неожиданность. В компании моих бойцов я заметил незнакомого мне трила. Огромный, облачённый в тяжёлую броню, пятиметровой длины крокодил отжимался от пола наравне с остальными. Герт Ух Нимиш, трил, подрасс со серых трилов. Бортовой стрелок 202 уровня. Ух ты, живая легенда, лучший стрелок третьего ударного флота. Особенно меня впечатлила синяя косая полоса на доспехе трила. Особо ценная и почитаемая награда Угэхо, аналог звезды героя у меня на родине. Я подошёл ближе. Командир бардажников Герт Тупан заметил приближение капитана, скомандовал прекратить занятия и встать по стойке смирно. Но я приказал не обращать на меня внимания и продолжать занятия. Отозвал лишь свою первую помощницу Герт Улинетар. Мокрая от пота женщина Гекхо сняла с повязки утяжелители с лап и пояса. Я отошла вслед за мной в сторону, чтобы не мешать остальным. Сегодня тренер просто зверствует, пожаловалась торговка, чью шерсть можно было просто выжимать. Мы уже полуми разминаемся на пределе физической возможности. Мино плохо стало, её отпустили после консультации с медиком. А остальным ещё предстоят спаринги и занятия по слаженности. Я не стал слушать ничьи торговки и указал на новенького. "Сама в шоке", призналась Гертулина. Пришёл к Звездолёту, показал документы, сказал, что его контракт уже оплачен и капитан Лен Комар должен быть в курсе. Имран подтвердил, что никакой ошибки нет. И лучший стрелок Кунг-вэй Чишуша теперь будет в нашем экипаже. Тэопан дал ему нагрузку в полтонны, но Ух Мимиш словно не замечает дополнительной тяжести. Машина, а не живое существо. Тем временем разминка наконец-то закончилась, и начались спарринги. Я поспешил переговорить с командиром обордажников и попросил свести в паре дагестанского гладиатора и милонскую переводчицу. «Я помнил их выяснение отношений перед полетом в город и понимал, что более принципиальной пары трудно и придумать. Личному телохранителю уважаемого Лэнга нужно было доказывать перед глазами всей команды свою состоятельность, а не проигрывать небоевому персонажу в одну калитку». «Три схватки на клинках», — объявил Герд Теопан. «В случае смерти проигравший возрождается и через 15 минут продолжает бой». На стороне Герд Айни Уремяйо было преимущество в уровне. 112-й против 99-го у оппонента. Большое количество очков характеристик персонажа за счет имеющегося статуса Герд. Да и навыков тоже поболее. На стороне же дагестанского атлета была задетая гордость. Как-никак, он, игрок боевого класса, проиграл три последние схватки мирной переводчицы. А также желание доказать, что не зря числится личным телохранителем капитана. Вот это было зрелище. Это скорее уже была война, а не мирная тренировка. Обычно поединок на клинках длится от силы пару секунд, но напряжение и груз ответственности сказывались. Соперники долго кружили, перемещались быстрыми рывками, а их стычки заканчивались молниеносными сериями выпадов и отражённых ударов с последующим стремительным разрывом дистанции. Навык Зоркий глаз повышен до 98 уровня. Перемещающиеся клубок стали и искр, то распадающиеся, то снова сходящиеся. Временами даже мне не хватало восприятия понимать, что происходит на арене. В какой-то момент Ая не потеряла половину левого уха, отсечённое ударом клинка. Но травма не помешала Миелонке одержать первую победу, подловив оппонента её удачной подсечкой по опорной ноге, отправив Имрана на землю, после чего прикоснувшись клинком к его груди, Но то, что сделал им ран в следующих двух схватках, выходило уже за рамки возможностей человеческого тела. Дагестанец начал перемещаться и действовать еще быстрее. Я вообще перестал его видеть, лишь смазанные контуры. Две победы, причем вторая за явным преимуществом. Мейлонка отправилась на перерождение с пробитой сразу двумя клинками головой. Вот только и человеку потребовалась помощь медика. Гладиатор не смог стоять на ногах и упал. Герт Маула Мяса Констатировал мышечные спазмы и истощение. Вколол какие-то лекарства и запретил им рано продолжать сегодня дальнейшую тренировку. «Сотый уровень! Поздравляю!» Похлопал я по плечу хромающего и еле плетущегося с арены друга. «Спасибо, но важнее то, что я сохранил за собой место в отряде комара!» Болезненно усмехнулся дагестанец. «А то на фоне остальных начал уже чувствовать себя самым слабым звеном и понимал, что ты легко сможешь найти мне лучшую замену». Верю, что ты бы меня не выгнал. Я сам бы ушёл, когда понял, что не дотягиваю до требуемого в твоей команде уровня. Но подожди, Камар. У меня известность уже 24. Знающие игроки говорят, что достаточно скоро стану гердом. Вот тогда подкачаю ловкость, силу и восприятие и развернусь на всю катушку. Я тебе ещё пригожусь. Я не стал ничего говорить, так как Имран всё сказал сам. Да, личный телохранитель Ленга вовсе не пустой звук. И занимающий это место игрок просто обязан соответствовать высокой должности. Какое-то время я ещё понаблюдал за поединками, особенно внимательно смотрел за применением реликтом Герт Урги Пупу Урги, техники дезориентации. Оказывается, имеются множество тонкостей, которые нужно было учитывать. Начиная от экономного расхода маны при глушении нескольких целей, необходимости учитывать разное количество и расположение органов чувств у представителей разных рас, Да и вообще не одинакового их вклада в информацию об окружающем мире. Так, например, милонцы даже под оглушением всё равно находили и убивали реликты своими клинками. Пока Герт Урги попу Урги не догадался глушить ещё и усы-вибриссы, а триллы, особенно в стойке на шести лапах, чувствовали колебания земли, что тоже требовалось учитывать. Хоть я и не участвовал лично в схватках, но всё же продумывал действия и настраивал навыки на наиболее эффективное применение. Игровая система это оценила. Навык дезориентация повышен до 8 уровня. Навык дезориентация повышен до 9 уровня. Я уже почти морально дозрел до того, чтобы самому принять участие в тренировке, но не сложилось. Подошли мои инженеры с техническими вопросами. Затем руководитель группы Триловских ремонтников попросил принять выполненную работу и расписаться в полной исправности звездолёта. И наконец, навигатор поймал меня в коридоре и задал вопрос о дальнейшем курсе нашего фрегата. Куда пойдём? И своим ли ходом, или встретимся где-нибудь с мобильной лабораторией реликтов? Прежде чем отвечать, я проверил сознание старшего офицера. Абсолютная верность. Во всех вопросах, не угрожающих напрямую безопасности расы Гехо, на Аюха можно было полностью полагаться. Не предаст, не разболтает. Поэтому темнить я не стал и ответил честно. Проверим возле станции работу двигателей и других систем звездолета, а затем встретимся с мобильной лабораторией. Она где-то тут, в системе Тахир-Хо Цих, прыгнула по моему приказу в случайное место и ждет приказов. Что же до дальнейшего курса, то рассчитывай прямой нуль-переход в Солнечную систему к третьей планете. Выход в паре тысяч километров от поверхности. Только заранее переведи все цифры в принятую у реликта в систему координат, чтобы можно было их сразу ввести в навигационный компьютер лаборатории. Боюсь, уходить придётся очень быстро и, возможно, даже под обстрелом флота врагов.